Глава тридцать девятая Стас Я просыпаюсь от еле заметного движения в своих руках. Варя Она шевелится и извивается, пытаясь выбраться и стряхнуть себя мою руку. Открываю глаза и встречаю ее взгляд, удивленный, настороженный. «Что ты здесь делаешь?» непонимающе морщит лоб. «Тема вчера позвонил, все рассказал». Отвечаю тихо, будто боюсь спугнуть этот момент пока она рядом, так близко ко мне. Варя садится на кровати, устало проводит руками по лицу. Она совсем подавлена, разобрана по запчастям, убита. «Я не верю, что это действительно происходит», — шепчет, глядя куда-то сквозь меня. «Тоже сажусь, сгребаю ее в объятия. Я все исправлю», — говорю твердо. Варя поднимает на меня взгляд В ее глазах разочарование, боль, безысходность. И все это для меня. Я подвел, что? рыцарь хренов. Нет уж, спасибо. Вари горько усмехается, отстраняется. Ты уже вмешался, и от этого стало только хуже. Если бы Марьяна не знала, что ты как-то причастен к нам, все было бы нормально. Она бы просто уехала и снова забыла про нас. Насколько? Еще на полгода? Ты же понимаешь, что эту проблему рано или поздно пришлось бы решать. Понимаю. И я решу сама. Так было всегда. Так будет и сейчас. Я поджимаю губы. Варь, позволь мне помочь. Кладу осторожно руку ей на плечо. Она резко отшатывается, будто от одного лишь моего прикосновения ей становится невыносимо больно. Я доверила тебе самое дорогое, что у меня было. Голос срывается в истерику. И у меня это отняли? Качая головой, встает с кровати. На меня вообще не смотрит больше. Варь, не убегай от меня. Пытаюсь остановить, но она твердо шагает к двери. Стас мне. Мне нужно прийти в себя и придумать план. Дверь за ней тихо прикрывается. Сижу, как истукан, пытаюсь себя в кучу скрести. Доверила самое дорогое. Слова звучат у меня в голове колоколом, оглушают и дезориентируют. Встаю, быстро одеваюсь. В коридоре натягиваю ботинки. Из комнаты выползает Тёма, зевая, косится на ванную, из которой доносится шум льющейся воды. — Уже поехал? — Да, надо скорее всё закончить. — И на завтрак не останешься? — Некогда. Ясно — Ясно. Снова взгляд на ванную. — Что, проблем с барышней? — Угу, — застегиваю пальто. — Ну, так ты понеси ее рюкзак. Я не могу сдержать короткой усмешки. Пытаюсь, но она вцепилась в него мертвой хваткой. Взъерошиваю Теме волосы, поправляю воротник пальто. — Ладно, Тём, не разрешая ей никуда выходить сегодня, наделает глупостей и все усложнит. Я сам. Ждите вечером. Он машет мне рукой, мол, понял, сажусь в машину. Так, Марьяна, Марьяна. Нужно будет выцепить эту подлюку, но сначала. Забиваю в навигатор адрес лаборатории. Вечер. Город стремительно погружается в темноту. Уже третий час сижу у элитной многоэтажки. Все внутри напряжено, словно перед прыжком. Пытаюсь взять эмоции под контроль и напомнить себе о том, что я человек разумный и уравновешенный. Но желание сомкнуть пальцы на шее Марьяны меня не покидает. За шлагбаум въезжает черный автомобиль, паркуется у подъезда. Фары выхватывают из темноты женскую фигуру. Марьяна, обвешанная пакетами с логотипами дорогих брендов, тяжело шагает на бордюр. Однако выглядит Марьяна довольной, чем бесит меня до зубовного скрежета. Сигналю. Она оборачивается. По лицу, покрытому плотным слоем макияжа, скользит паника. Марьяна, намереваясь улизнуть, ускоряет шаг, но я уже открываю дверь машины и срываюсь за ней. «Марьяна!» — кричу ей вдогонку. Она пытается закрыть дверь подъезда, но я успеваю просунуть в щель носок ботинка. — Убери, — взвискивает, убери немедленно. — Я думал, мы с тобой договорились, — рычу, рывком распахивая дверь. — Зачем ты пришел? — думала, я позволю тебе забрать ее. — А ты думал, что я такая дура и буду довольствоваться твоей подачкой? — бросает, вызывающе вздергивая подбородок. — Если ты не уйдешь, я полицию вызову. — Отлично, вызывай. Чем больше народу, тем веселее. — Прекрасно. Пускай они арестуют тебя за преследование. Идет к лифту, следую за ней. Мы поднимаемся в ее квартиру в напряженной тишине. Она старается демонстрировать уверенность, но я вижу, как ее рука дрожит, когда она пытается попасть ключом в замочную скважину. Дверь открывается. В нос тут же бьет удушающий запах табачного дыма. Соня плачет, и я иду на ее крик. На диване сидит какая-то девица, Она лениво листает телефон, не обращая внимания ни на меня, ни на Соню, которая громко орёт, вцепившись пальчиками в бортик маленького манежа. Подгузник на ней такой тяжелый, что свисает до самых колен. Я не знаю, когда она в последний раз ела. Не знаю, меня ли памперс со вчерашнего вечера. И меня разматывает от неудержимого желания обеих дур прижать к стене и не оставить мокрого места. Ты что тут устроила? Что за притон? Марьяна лишь закатывает глаза. Не драматизируй. Шагая к девице, сидящей на диване, она поднимает на меня испуганный взгляд и медленно откладывает телефон в сторону. Пошла вон отсюда, шиплю, указывая на дверь. — Это моя няня, Сташевский, ты о вклинивается между нами Марьяна. — Это моя квартира, ты не смеешь раздавать здесь... «Свои приказы!» «Пошла вон!» Девчонка срывается и пулей сваливает. Через пару секунд входная дверь хлопает. Подхожу к Соне. «Все, принцесса моя, я здесь, и я с тобой». Маленькие бровки сходятся над переносицей. Крохотные ручки дрожат, но крик стихает. Сонька доверчиво жмется к моей груди, прижимая ее, как самую драгоценную вещь, и в носу свербит и щипает. Меня, сурового мужика, в щепки разносит от бешенства. Как можно быть тварью такой, а? Настолько равнодушной к собственному ребенку? Тащу Соню в ванную, снимаю тяжеленный памперс, подмываю. А у самого тоже мандраж. Я раньше этого не делал никогда и не думал, что первый опыт придется на вот такие обстоятельства. Заворачиваю Соньку в мягкое полотенце. Памперса где? Возвращаюсь с ней на руках в гостиную. Марьяна оглядывается, отстраненно пожимает плечами. Без понятия. «Их нет, да? Ты даже не додумалась купить ребенку памперсы? Ты кормила ее?» «Слушай, Стас, давай решим все на берегу». «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Перебиваю. «Ой, только не начинай, а?» Лезет раздраженно в сумку, достает сигареты, сует одну в рот, подносит огонек зажигалке. Я теперь понимаю, чем тебя Варя зацепила. Она такая же зануда. Вытергиваю сигарету из ее рта, хватаю с кресла Сонькин хлопковый комбез, надеваю прямо так, без подгуза. Все, я забираю свою дочь. В этом гадюшнике она не останется ни на минуту больше. — Что? — вскидывается Марьяна. — Ты не имеешь права. — Правда? — прищуриваюсь. Ты ведь хотела ее продать. Я заплатил тебе, вот и все. Считай, сделка состоялась. Этих жалких десяти миллионов мне мало. Столько, значит, стоит твой ребенок, да? Я усмехаюсь. Ты ведь даже не уверена, что она моя дочь. А это и не важно, Стас. Важно лишь то, что она тебе очень нужна, и ты готов платить. И сколько же, по-твоему, она стоит? — Гораздо больше, чем ты мне дал. Упаковываю Соньку в теплый комбес, надеваю ботиночки. — Сташевский, что не ясно? Я мать, законная мать. А ты сейчас нарушаешь закон. — Ты ведь с Борисовым в Барселоне отжигала, да? — Слушай, ну, крайне интересные кадры я нарыл, когда взломал его систему. Какой-то белый порошок, вечеринки. Чем вы там баловались? М? А ваши оргии? М? Уверен, суду будет интересно. А Борисов-то как обрадуется, когда я обнародую все это с твоего IP-адреса. Как будешь перед ним оправдываться?» От лица Марьяны стремительно отливает краска. «Ты блефуешь!» — шепчет она. Дыхание рваное, тяжелое. «Хочешь проверить?» Достаю телефон и включаю запись нашего разговора. Все-все записалось. Она хватается за стену, глаза бегают по комнате. Марьяна, у меня хватит и денег, и связей сделать так, чтобы суд приобщил эту запись к делу. А с переводом 10 миллионов на твой счет от моего имени, ты, Марьяна, попадаешь под статью о торговле детьми. И я тебе ой как не завидую, потому что таких, как ты в женских колониях, не любят. Поджимаю скорбно губы. Детки, это святое для женщины. И ты на святое посигнула самым недальновидным и грязным образом. Делаю драматичную паузу, чтобы дать ей осознать последствия. Расклад таков. Либо ты сейчас подписываешь отказ от Сони по собственному желанию, Либо я иду в суд. В России тебя объявят в розыск, но я добрый дядя и дам тебе фору, чтобы ты укатила из страны. Однако и там тебе не будет жизни, ведь там то тебя обязательно дотянется Борисов. Из внутреннего кармана пальто достаю уже заверенные нотариусом документы и ручку. Кладу на низкий журнальный столик. Выбор за тобой. Хоть раз в жизни подумай головой. Марьяна впадает в натуральный ступор. Не двигается и, кажется, даже не дышит. Глаза затуманены, бледные губы мелко подрагивают. Она переводит потерянный взгляд на Соньку, что так неистово ищет защиты и тепла, вжимаясь в мое плечо носом. а Лицо Марьяны перекашивает от брезгливости и презрения. Я никогда ее не любила и не полюблю. Если бы не Варя, я бы не рожала ее вообще. Подписывай. Марьяна прикрывает на секунду глаза, садится на диван. Сгребает когтистой дрожащей рукой ручку, ставит размашистую подпись на нескольких листах. Запираю документы. Бери ее и уходи. Так и сделаю. Жди повестки в суд от органов опеки. С этой секунды ты больше не ее мать. А если снова подойдешь к моей семье, Я исполню все то, что обещал. Марьяна отворачивается. Подбородок трясется, по щекам катятся крупные слезы. Нет, это не слезы боли от того, что у нее отобрали дочь. Это слезы разочарования. Ведь нажиться на ребенке не получилось. Выхожу из квартиры. Выдыхаю с облегчением. Даже не пытаясь скрыть того, насколько... Выкочил из меня силы этот диалог. Это сложно. Видеть, как собственная мать с таким хладнокровием и безразличием отказывается от собственного дитя. Моя мать, вероятно, была такой же. И спасибо всем богам за то, что она сделала то, что сделала. Ведь она дала мне возможность стать тем, кем я стал. А Сонька... Сонька теперь в надежных руках и под моей защитой. Ну что, принцесса, поехали к твоей настоящей мамочке. Она ждет тебя. В машине я аккуратно усаживаю Соню в детское кресло. Она уже не плачет. Напротив, детский ротик растягивается в улыбке, обнажая белоснежный зубик и... И еще один, только проклюнувшийся. Вот Варя обрадуется. Сажусь за руль. Мотор рычит. Машина трогается. В кармане коротко вибрирует телефон. Достаю. Сообщение из лаборатории.